Не столь торжественную минуту прощания с армией ему назойливо лезло в голову сравнение этой церемонии с детской игрой. Совсем недавно он подарил своему внуку Жан-Нуэлю игру, называвшуюся парад. Хорошая игрушка, она стоила сто франков. В его памяти всплыла крышка коробки. На ней, яркими красками, была изображена картина, которую нужно сейчас воспроизвести. Знаменоносец пехотного батальона упругим строевым шагом подошел и встал рядом с кавалерийским штандартом. «Вольно!» — повторил генерал. Он сделал шаг вперед, еще более отделяясь от группы офицеров и других сопровождавших его лиц. Посмотрел по сторонам и крикнул. «Офицеры, сержанты и солдаты воинского соединения верхних перенеев! Я счастлив представить вас, вашему новому командиру, генералу Крошару. Медленно, звучным и приятным голосом, который был хорошо слышен всем, он произнес хвалебную, но краткую речь о доблестном офицере, вышедшем из рядов пехоты этого испытаннейшего рода войск. Попутно он воздал должное батальоны егерей. Он призвал войска выказывать новому командиру, воспитанному в лучших традициях высших армейских начальников, все то уважение и повиновение, каких он достоин. Затем, намеренно сделав паузу, закончил. «Одновременно я хочу сказать прощайте» — здесь он очень естественно откашлялся, скрыв этим свое волнение — шамбаранским гусаром, одному из самых старых полков легкой кавалерии, наряду с гусарами Эстергази, в рядах которых я имел честь впервые служить как командир. Он опять откашлялся, однако не следует распускаться, подумал он, пора кончать. Я говорю прощайте представителям того рода войск, с которым связана вся моя жизнь кавалерии. Генерал вложил всю душу в последние слова, но они никого не растрогали, кроме него самого. В окнах лазарета симулянты, облагодясь о подоконники смотрели на парад и говорили, позевывая, «Гляди-ка, старик-то не меньше нас рад выйти в чистую!» Генерал Крашар, тот самый, что походил на собаку, бежавшую рядом с хозяином, в свою очередь выступил вперед. Он ожидал, что о его заслугах будет сказано гораздо больше, и поэтому был обижен. К тому же его раздражало, что кавалеристы имеют обыкновение давать своим полкам старорежимные названия. Он охотно опустил бы кое-что из приготовленного заранее по Нигири своему предшественнику, но так как добросовестно выучил текст наизусть, цепкая память отказывалась от пропусков. Генерал де слушал с отсутствующим видом. Подобно солдатам, не думавшим при его появлении ни о чем, кроме парада, он тоже ощущал в голове какую-то пустоту. Он слышал, как перечисляются его заслуги, прирожденный воин, один из тех, кто украшает наши знамена немеркнущим золотом побед. Пришел и его очередь одневольно поверить в легенду о добром генерале, друге своих солдат, о великом генерале, неутомимом и на поле брани в трудах мирного времени, генерал, который творил чудеса и может быть примером для молодых воинов, призванных служить Родине. Воинское соединение с гордостью сохранит благодарную память о его деяниях, Чтобы скрыть свою взволнованность, прирожденный воин время от времени наклонял голову влево и дул на орденскую розетку. Кто-то тронул его за руку. Наступило время раздавать награды. Выбрасывая негнущуюся ногу, он двинулся вперед. Его сопровождали широкозадый командир эскадрона и сержант, который нес коробку с медалями. Жил он. «Как я должен начать?» — спросил он у командира «Драгон». «Напомните-ка мне поточнее. От имени президента республики и в силу данных мне полномочий». «Да-да, теперь вспомнил. А при вручении медали, — снова спросил генерал, — от имени военного министра». «Да-да, отлично. Я в этом всегда путался». Он шептал про себя «от имени военного министра», этого «олуха» с его тремя приказами. Он нащупал сквозь ткань мундира, напечатанные на машинке листки. «Барабанщики!» Дробь.